«Но вы еще не сказали мне, сколько вы за это получили и сколько получите?» Решил прощупать почву начальник полиции. «На этот счет у нас была договоренность частного характера, и сумма не так велика, как вам может показаться. Он скупердя этот, сеньор Риган, страшный скупердяй, тем не менее...» Я по честному поделюсь с вами, если наша затея увенчается успехом. Начальник полиции удовлетворенно кивнул и спросил: "Ну ж, ты то золотом вы получите? Думаю, что да. И может же этот ирландский боров заплатить мне меньше? А тогда... Пятьсот долларов ваши, если, конечно, свинья Фрэнсис сложит голову в Сан-Антонио. А может и сто тысяч золотом получите, — продолжал допрашивать начальник полиции. Торрс рассмеялся, словно услышал занятную шутку. — Ну уж, во всяком случае, не тысячу. Не унимался его собеседник. «Может, расщедрится и даст больше?» — подтвердил Торрес. «Вполне возможно, что прибавит еще сотен пять. В таком случае, разумеется, половина этих денег тоже будет ваша». «Я немедленно направляюсь в тюрьму», — заявил начальник полиции. «Можете положиться на меня, сеньор Торрес, как я полагаюсь на вас. Пойдемте сейчас же, не откладывая, и пойдемте вместе, чтобы вы сами...» могли убедиться, как я подготовляюсь к приему Фрэнсиса Моргана. Я еще не разучился владеть ружьем. А кроме того, я скажу трем жандармам, чтоб они стреляли только в него. Так значит, этот собака-гринго собирается штурмовать нашу тюрьму? Пошли. Пошли скорей. Он встал и решительным жестом отбросил в сторону сигарету. Но не успел он дойти и до середины комнаты, как к нему подлетел какой-то оборванный мальчишка, с которого градом струился пот, дернул его за рукав и, еле переводя дух, плаксивым голосом пропищал. — У меня для вас важная новость! Вы мне заплатите за нее, высокочтимый сеньор! Я бежал всю дорогу! — Я отправлю тебя в Сан-Хуан, чтобы тебя склевали сорочи! — Падаль ты этакая! — был ответ. Мальчишка даже съежился от такой угрозы, но, подстегиваемой пустотой в желудке, страшной бедностью и желанием получить несколько монет, чтобы заплатить за вход на предстоящий бой быков, призвал на помощь всю свою храбрость и повторил. — Не забудьте, сеньор, что я первый принес вам эту новость. Я бежал всю дорогу, чуть не задохся. Вы же сами видите, сеньор. — Я все скажу вам, только вы, пожалуйста, не забудьте, что я бежал всю дорогу и что я первый сказал вам. — Ах ты, скотина! Ладно, не забуду. Но тебе же будет хуже, если я запомню, что это ты первый сказал. Так что же у тебя за новость? Должно быть, она и Сентаво не стоит. А если она действительно не стоит... Тогда ты пожалеешь, что родился на свет. Божий Сан-Хуан покажется тебе раем по сравнению с тем, что я с тобой сделаю. — Тюрьма! <тюрма> — в страхе пролепетал мальчишка. — Гринго, тот самый, которого должны были вчера повесить, взорвал стену тюрьмы, святые угодники, дыра такая большая, как колокольня на нашем соборе. «И другой гринго, тот, который так похож на него и которого должны были повесить завтра, бежал вместе с ним через эту дыру, тот гринго вытащил его, это я сам видел, собственными глазами, и сейчас же побежал к вам сюда, я всю дорогу бежал, и вы не забудете, сеньор!» Но начальник полиции уже повернулся к Торросу и уничтожающим взглядом посмотрел на него.